Густав, здоровье в воде, чистая мысль. И эта мысль, как чистая вода, как кислород в крови. Позволишь одурманить, и все будет отравлено, как вода в колодце. Как мысль в чужих устах, как кровь не в своих жилах. Теперь чисто, чисто, оно же свежо, и оно же ново. Это были первые здравые мысли Густава после того сумасшедшего кошмара, что произошел с ним. И это страдание даже рядом не стоялось тем, как в те моменты, когда он зверски потреблял чужие души, чужие жизни без меры и доходил до края. Это страдание, пришедшее из-за желания знать больше дозволенного, было на порядок чудовищнее всего прочего. За все надо платить. Вопрос только когда. Да, он знал этот простой и понятный смысл жизни. И теперь настало время хорошо подумать. Прикинуть все еще раз так, чтобы следующие жертвы сами не свели его в могилу. Для начала, конечно, он вспомнил, когда было нечто похожее, чем оно вызывалось. Раз пять или шесть, а может больше, он уже не считал. А что он делал? Ничего. Просто то же самое. Сначала он не мог остановиться, потом страдал от пресыщения. И снова старые вопросы. Откуда вообще у него эти способности? Есть ли еще такие же, как он? Если есть, то почему он их не встречал до сих пор? Вопросы глупые, конечно, да и что толку в ответах? Это почти то же, что спросить о Солнце, откуда оно взялось. Можно найти объяснение, некоторые из них даже будут казаться весьма основательными. Но только вот, что дальше-то с этим? Нет, это глупость. Вопрос ради ответов. Не ради действий по ответам, а просто ради ответов. Это принижало его способности. Пусть смертные будут такими бестолковыми. Они считают, что у них куча времени в их весьма короткой жизни. Это не для него. Ему нужны победы, потому что только победы действительно продлевают жизнь тут он остановил на себе своих рассуждениях. Ему раньше нужны были победы. Раньше, не теперь. Он вступил на тот путь, где истина является чем-то важнее победы. Где та форма победы, что была раньше, ощущается, как не до конца обоснованное времяпрепровождение. Это удивляло. Ещё лет пятьдесят назад он так даже близко бы не подумал, а теперь, теперь он был уверен, что его кто-то использовал всё это время. Что его жизнь была вовсе не его жизнью, а лишь чьим-то продуманным планом. Сознание этого, как ни странно, абсолютно не ранило его самолюбие. Собственно, никакого самолюбия в нём уже не было. Густав чувствовал, что меняется буквально на глазах. Он не знал, правильно это или нет, и к чему он проведет, намерение продолжать это делать становилось сильнее с каждой минутой. При том, что он терял свою силу. Что вообще значит усилия? Способность говорить и думать на разных языках? Видеть других насквозь и понимать их слабости и грехи? Да, можно назвать это силой. То самое, что оказывает влияние на других. Вызывает ответную реакцию. Ведь ничто не является большим подтверждением влияния к способности вызывать реакцию. И все же, теперь язык не поворачивался назвать это силой. Почти полторы тысячи лет он направлял другими людьми, завоевывал новые вершины, получал выгоду во всем. Получалось все, что не попадало своему под руку. Ну все то лишь процесс, вся прошедшая жизнь была лишь процессом, который сам Густов никогда не ставил под сомнение. Он лишь работал по простому алгоритму: получить энергию других, захватить ресурс, обрести знания и так по бесконечному кругу. Ни один шаг не был сделан по той причине, что сам Густов видел в этом шаге что-то личное. Именно эта мысль стала развиваться теперь в его голове. И именно теперь он отпустил все от первопричин. Он знал, что это работает именно так. Только чистый разум способен познавать необходимое. Густав поднялся с кровати, на которой пролежал корчусь от боли последние несколько дней, пока его не стошнило чем-то белым прямо на пол. И хотя от этой мерзкой лужей несло тяжелочными болезнями, соками и непереваренной пищей смотреть на нее было огромным облегчением, ведь с ней, как и всегда до этого, пришла та легкость, которая означала очищение тяжести чужих душ в рассудке. Густав еще раз взглянул на белую субстанцию на полу, затем нашел глазами стакан с водой, стоящий на столе в двух метрах от него. Часа четыре назад он казался ему недостижимым. Он подошел, еще слегка шатаясь, выпил его залпом, потом налил еще полный и тоже же залпом, потом третий, выпил наполовину. По крайней мере, хоть чем-то помогли те случаи, когда не получалось остановиться вовремя с поглощением чужих душ. «Хоть есть опыт приводить себя в чувство и знать, что это обязательно будет», – подумал Густав. В тех ситуациях он терзал себя мыслями, что действовал неверно, не так, как задумывал, не по плану, что ошибся, что потерял время. Тогда он считал, что сама судьба ему помогает, что все его победы нужны не просто ему, что они нужны самой природе вещей, самой основе жизни. Что, конечно, хоть в этом и есть определенная часть звездной болезни, но все же, что других таких он не знает, других таких нет. Что вечно, кроме него, никто не живет, и ему 1401 год. И только это подтверждает. Предыдущее. Но все же, даже тогда он задумывался над одним логичным вопросом. Вопросом, который подсказал Исаак Ньютон, его любимый ученый, который он лично знал когда-то давно. Особенно знал его третий закон – сила действия равна силе противодействия. Буста всю жизнь использовал этот закон к своей выгоде и опасался, что кто-то использует его же против него, как противодействие ему. Где оно, это противодействие Густаву? Где есть не просто чьи-то упреки, угрозы в его адрес, а где есть тот, кто сам против него, раз он такой, кто против всех? Если за него сама судьба, то кто против него? Эти вопросы Густав задавал себе тогда, когда думал только о своих победах. Сейчас они казались ему не просто логичными, а естественными. Есть то, что за него, есть то, что против. Время не так важно, как порядок вещей. И теперь он изменится, так как он сам уже изменился. Изменился своим отношением прежде всего к самому себе. Надо было подняться из бункера хотя бы на первый этаж и хотя бы посмотреть, что вообще за окном. Свет, тьма, дождь или ветер. Хотя ощутить, что есть что-то живое вокруг, способное не только влиять на но и ощущать чужое влияние. Стоило ему начать подниматься по ступенькам, как он вспомнил о собаке. Ведь наверху остался Добби, щеночек, который сейчас так нуждался хоть в ком-то, кто мог быть рядом. Густов, насколько мог, поспешил вперед. Нельзя было назвать это бегом, но ноги его двигались стремительно, словно такую своей решительностью каждую ступеньку. В голове затащало, организм был к этому явно еще не готов. Снова замутило и даже потемнело в глазах, но это не уменьшило его стремление подняться вверх. Первое, что обращало на себя внимание после открытия двери в центральный коридор, так это нестерпимая вонь. Такая вонь, что стошнила бы снова, если бы было чем. Повсюду несло свежайшим дерьмом. Добби, уже, видимо, не ожидавший, что в ближайшем будущем его кто-то выведет гулять, стал накладывать кучи, где заблагорассудится. И увидев наконец хозяина помчался к нему радостно ттякой не всегда удачно перепрыгивая через свои же какашки что еще можно было ждать от собаки она всегда рада хозяину даже может испачкать его измазанными в дерьме лапами совсем без злого умысла устав определенно успокоился все же в одыщенку он оставил достаточно сухой корм стоявший в углу коридоре миски был полностью съеден но сама миска не вылезла до блеска то есть Доби, по крайней мере, не оголодал настолько, чтобы это стало вредно для здоровья. Да и характер кала, валяющегося, кругом говорил о полном здоровье, испражнившей его собаки. Немного погладив Доби, Густав прошел к концу коридора и открыл дверь наружу. Холодный воздух вместе с каплями воды хлынул внутрь. Снаружи был моросящий дождь, а теперь внутри начинало становиться свежо. Так что хоть как-то можно было дышать. За пределы дома доби явно не собирался. Такая погода очевидно не слишком радовала его, тем более что хозяин пока не сам не намеревался выходить. Поэтому щенок уселся рядом с ногой хозяина и стал равномерно вилять хвостом, периодически облизывая нос розовым языком. Да, сейчас доби, сейчас будешь кушать. Извини. Я исправлюсь и будешь кушать вовремя, как по часам. Швейцарским часам сказал Густав, направляясь к шкафу, в котором хранился собачий корм. Консервы, мешок сухого корма и витамины. Из главной комнаты зазвонил телефон. Нет. Это потом. Сначала собака. Густав вскрыл банку, выводил содержимое в миску стал делить на кусочки, чтобы собаке удобнее было есть. Они же не жуют, а хватают сразу. Пытаются запихать с размаху все в глотку. Не очень-то такое полезное... Занятие даже для зверей. Положив наполненную еду, едой миску рядом с щенком, Густов взял вторую миску, где еще оставалась вода, и направился на кухню. Там он вымыл ее и налил свежую воду из бутылки. Телефон из комнаты все продолжал звонить, а вокруг все еще воняло собачьими какашками, потому что их очередь еще не пришла. Густов определенно становился лучше. Как минимум щенок сейчас поест, и на улицу ближайшие пару часов точно не надо. Ответить на звонок, а потом прибраться. Это была Мария. «Привет!» В его голосе чувствовалась некой радость и еще что-то очень знакомое, но трудное для распознавания. И уж точно, что это была совершенно не та Мария, которую он знал несколько дней назад. «Да, Мария. Мне кажется, ты что-то хотел, когда звонил в прошлый раз». Я тоже так думал. А теперь так не думаешь? Даже не знаю, что тебе сказать. Я не успел договорить Густав, как Мария его. Ты теперь хоть говоришь на понятном языке. Густав, я правда не ругаться звоню. У меня есть кое-что для тебя. Думаю, ты понимаешь что? Да не то слово. Понимаю. Так тебе нужны они. «Нужны ответы». У Мари был голос волевой, властной женщины, но при этом предлагающий что-то, предлагающий обмен и способный этот обмен выполнить. Как ни странно, но это не удивляло, не настораживало, ведь он сам пошел на все эти ходы, перестав жить как раньше. «Конечно, по телефону ты ничего не скажешь». «Конечно, не скажу, Густав», – рассмеялась Мари. «Уж очень хочу тебя снова видеть». Когда Густав выезжал из гаража, поливал уже не редкий дождик, а самый настоящий ливень. Такое обычно сопровождают гром и молнии, но, видимо, природе в этот день так нужна была вода, что их не было. Только ливень проливной и всепоглощающий, делающий все кругом похожим на потоп. Словно природа хочет участвовать в чем-то из жизни людей. Глупость это, конечно, природа нечеловечна, подумал Густов у на дорогу. Дождь просто льет, солнце просто светит, ветер просто дует. Какой бы ни был день, чтобы в этот день не случалось, это для природы и это день обычный. Как бы людям не хотелось думать иначе. Буквально месяц назад он уже обмозговывал это, а теперь увидел своими глазами как это легко может восприниматься, когда доходит до дел. Ведь самого же сейчас пришлось чуть ли не убеждать, что льющий ливень – просто совпадение с важностью самого дня. Через несколько минут езды ему встретилась развилка, на которой им нужна ему дорога уходила влево. А при повороте он заметил спереди вдалеке в ширину всего проезда силуэт маски. Большой белой маски комоты Маски невинной девушки, используемой в японском театре. Это будто помережилось, но уж слишком явно это было. И тут ему стали вспоминаться девушки, доведенные им до суицида, бывшие на тот момент девственницами. У каждой из них были свои тяжелые грехи, но все те лица, что предстали сейчас, перед ним принадлежали именно этим девушкам. На следующем повороте это повторилось. А маска при этом стала другой формой схожая с изображениями японских рогатых людоедов. Густав увидел побежденных им садистов и истязателей из разных стран. Среди них было несколько маньяков, в том числе всем известный Джек Потрошитель, которого он заставил вскрыть себе вен. Следующий поворот ознаменовался красной маской в виде грустной рожицы, как в драматических европейских театрах при исполнении трагичной роли. И Густав представил категорию людей из его жертв, что, совершая свои поступки, оправдывали себя необходимостью и словами «по-другому» уже нельзя. Затем маска Тюдзё, изображающая молодого харизматичного аристократа. И Густав увидел себя в разные времена, с разных сторон и в разном душевном состоянии. Он был рад и доволен, и задумчив, и серьезен. Чуть ли не с любых сторон вспоминал он себя, Но ни разу не было такого, чтобы он был расстроен или уж тем более депрессивно подален, депрессивно подавлен. В эти моменты Густав почувствовал, что теряет контроль над собой, над тем, что видит и что делает. Это не было чем-то болезненным, угнетущим и неизбежным. Глаза стали закрываться сами собой, но в этот момент появилась совершенно другого рода маска, кодзе, старца которым изображают богов, на время принимающих облик человека. Эта маска не была насколько-то доброй, но она, очевидно, мешала теперь всем другим, бывшим до этого. Все прежние чары перестали работать, и очень скоро все просто исчезли. Дорога была снова уплеваема дождем, лишь вдалеке слышался чей-то гром. Неприродный, нечеловеческий, где-то вдалеке двое сражались друг с другом. Теперь одно было ясно. Дорога до Мари была чиста.